Глава вторая. Поезд идет на восток. Великий сибирский путь. Март 1905 года. Вагон лениво покачивался, ритмично перебирая стыки и время от времени визгливо поскрипывая ребордами. Сквозь тяжелую пелену утренней дремы Петрович неторопливо пытался понять, где они едут, и скоро ли раздастся в дверь этот дочертиков знакомый стук, сопровождаемый стандартной фразой. «Просыпаемся, пассажиры! Просыпаемся!» Через полчаса пребываем. По идее, пора бы начинать сползать с любимой верхней полки, чтобы успеть просочиться в сортир, ставить клапана до того, как большинство его хмурых и неприветливых бедолаг-попутчиков повылезают из своих купе. Почему бедолаг? А вы слышали, как храпит с Бадуна Петрович? Ой, блин, голова что жопа. А жопа она не часть тела, а состояние души. Похоже, вчера я с кем-то офигительно перебрал. Тут или в вагоне-ресторане». — А, один фиг, не помню ни черта. Но раз стыки считаем, это, наверное, после изжоры. Там в прошлый раз начинали пути перекладывать. Ага, вот как раз, судя по звуку, мост какой-то проходим. Он обожал Питер, и он безумно любил приезжать в него вот так, ранним утром. Все равно когда — розовым или летним восходом, хлесткой зимней метелью или под таким привычным, мелко-серенько-моросящим, холодным демисезонным дождем. Прямо из вокзала нырнуть в бездонное метро с неизменными медными проездными жетонами и быстренько — гостиничное обустройство, перекус. И вот уже он весь перед ним. Великий город, в котором он никогда не жил, но куда его всю жизнь тянуло, манила каким-то волшебным, сверхъестественным магнитом. Город, в котором его ждут трое замечательных людей, его друзей. Таких разных и по возрасту, и по должностному положению — но, как и он, объединенных одной общей любовью, одним общим счастьем и бедою одновременно, нашим русским флотом. Гостиница. Что еще за нелепица такая? Нет, батенька. Извозчика и домой. В Кронштадт, на екатерининскую Благо, стоит крепко, пароходика не надо ждать. А там уже извелись все, наверное. Жена пирожков напекла с вечера. Но все равно нужно будет в городе успеть присмотреть вкусненького. Соседи непременно пожалуют визитами. Главное, чтоб сразу в собрание ехать не пришлось. Стоп, какой еще дом? Кто с визитами? Куда? И чья, блин, жена? — Всеволод Федорович, любезный, вам плохо? — осведомился ласково-участливый голос, бесцеремонно вмешавшись в обещающий быть интересным внутри диалог. — Мне плохо. Да мне пипец, ик, — ответствовал Петрович, судорожно подавив недобрый и как-то подозрительно быстро подкатившийся к гортани желудок, — Явно за что-то обижены на своего хозяина. — Понимаю. — Но, слава богу, кажется, вы оживаете понемножку. Мы за вас все сильно переживали. Немцы не могли вам ничего и такого подсыпать, как вы думаете? — Ик, ничего не думаю. — Ой-вэй. — А думал-ка-то, как болит. — Какие еще на... — Ик, немцы. — Питер уже скоро. — Санкт-Петербург? Голос коротко и вежливо рассмеялся. — Полагаю, не ранее, чем через месяц. А то и поболее того, любезный всеволод Федорович. Издеваемся. Господь с вами, и в мыслях не было. Но, пожалуй, вам лучше еще часок-другой полежать. Отдыхайте. Голос смог, и чуть слышные шаги удалились куда-то. Месяц, месяц, месяцович, месяц? Что еще за ерунда в голову лезет? Оживаем, хорошо нам. Почти как тогда в Чемульпо, да? Совсем выпить то не умеете, милостивый государь. Так ведь и до горячки недалекос. О здоровье не грех бы вспомнить. Отвали. Хамить изволился Манерам и приличиям в обществе там у вас совсем никого не обучают? Или здесь у нас случай совершенно особенный? Ну а то, что на здоровье мое вам, любезнейший, категорически наплевать, еще после той первой ночи в борделе ясно было. Но чего пристал? Отстань уже, язва нудная. Труба зовет, родина ждет. Подъем, старая кляча. Ты как позволил себе разговаривать с императором? Что? «Какой еще имп? Ой, опять?» «А ты думал, отмучился? После всего, что тут по твоей милости закрутилось?» «С кем это мы так вчера, а?» «С господином фон Тирпицем. С кем же еще?» У -у -у, и что я? То есть мы этому тевтонцу что-нибудь трепанули?» «Ясно, дрянь дело. Значит, ничего не помнишь. Замечательно. Но я бы попросил не валить все с больной головы на здоровую». «Офигеть, как все классно!» «Все, Владыч, ты хоть представляешь, в каком мы виде были?» «Нет. Охранила Царица Небесная, иначе пришлось бы стреляться по вашей милости. Кстати, по отчеству, Федорович, если вдруг совсем с памятью у нас это воз. И когда же, наконец, это все кончится? И смирительную рубашку ты на меня горемычного наденут, а? Извини, виноват. И это, что за пессимизм? Ну, вообще. А сам-то бодрячком уже? Ага». Погано только, что при всем этом умопомрачении желудок у нас одинс, на двоих. О, Господи! Ик! Нет! Тихон, тазик! Всеволод Федорович, батюшка, как же вы нас напугали-то всех! Да уж, тишенька, что-то со мной нынче не тогос, перебрал Маненька. Но не так ведь, чтобы себя не помнить. И вдруг на тебе. Такая вот ерунда. Да хтура, что к вам созвали, они решили, стало быть, что... Ну, не томи... Что с сердцем, мне все ладно у вас. Только называли-то хворобу эту они все больше не по-нашему, я и не запомнил, извиняемся. Вот тебе, бабуся, и Юрий в день. Только этого не хватало. И когда помру? Свят, свят, свят. Про страшное такое они вовсе не сказывали «Храни вас, царица небесная». Только толковали, что, мол, нужно вам все непременно с еще денька три-четыре в постельке полежать. Да вот эти все мекстурки и пилюльки разные по часам попринимать. Мне, значит, сами его величество государь наш Николай Александрович, повелели при вас здесь быть неотлучно. Так что я уж прослежу, чтоб вы все вовремя». «Ого, значит, Боцман Чибисов теперь самолично с государем-императором нашим знается? дело Тихо, а где это мы? И почему не в моем купе? И доктор Банщиков что-нибудь тебе говорил? Где он сейчас?» «Ну, если, значит, вы вправду ничего не запомнили, тогда, что видел и слышал, все расскажу». Не извольте гневаться только, все как на духу, что было. Святой истинный крест. Ой, что-то ты неспроста крестишься, дружок. Или я на накоролесил по пьяному делу, да? Ну, что сконфузился? Давай-ка уж рассказывай, коли начал. Один конец, коль не помер, жить теперь с этим совсем. Минут через двадцать Петрович осознал, наконец, весь комизм и дичайшую неловкость ситуации, в которую вылилась его пьянка с терпицем. Причем это самое печальное и непоправимое во всем этом безобразии. Он-то сам, как говорится, был абсолютно вдрободан, а его собутыльник оставался на ногах и пребывал в достаточной степени вменяемости. С точки зрения кастовой морали морского офицерства, как нашего, так и германского, форменный позор, страшнее которого был бы разве что проигрыш битвы у Шантунга. Причем позор не только ему одному, но и по восходящей всему российскому флоту и самому государю-императору поскольку все это происходило в его присутствии. Пусть не в прямом, но сути дела это не меняло. На всем удручающем фоне пальба из окна вагона по воронам, сорокам, сойкам и какому-то несчастному подвернувшемуся четверногому у входных стрелок Рязанской станции сущая безделица. Слава богу, что из двуногих, случайно или по службе оказавшихся в зоне тестов подаренного Петровичу Люгера, никто не пострадал. Чудом. А здоровый фингал под глазом у немецкого вице-адмирала объяснялся случайным толчком вагона и не кстати распахнувшейся тамбурной дверью. Допустим, даже что так. Но то, что царь все это безобразие лицезрел, что он самолично убедился в полной невменяемости тела с адмиральскими палетами на заблеванной тужурке и после, опять же самолично, распорядился погрузить это в великокняжеский вагон с разрешением находиться при этом его бессменному бравому ординарцу, Господи, какой ужас! Альтер-эго, похоже, было право. Впору стреляться. Однако завершить бесхитростный рассказ о подробностях постигшей Петровича катастрофы, равно как и о ликвидации последствий учиненного его любимого адмиралом беспредела, верный Тихон не успел. В дверь не громко, но настойчиво постучали. — тот к вашему высокопревосходительству, господа... — Господа товарищи! Тихон, не суетись, дай пройти. — Заходите, заходите... «С черной меткой прислали или как?» Петрович по голосам за дверью уже понял, что это кто-то из его банды. «Хладовский и Щеглов точно, но явно не только они одни. Тише, дай нам поговорить, посмотри там. Слушаюсь». Ординарец, козырнув, резво выкатился в коридор, а вместо него, возле одра поверженного адмирала, материализовался почти весь его штаб в полном составе, плюс капрас Рейн для полноты букета. «Ну что, орлы?» И как мне теперь вам и всему флоту в глаза-то смотреть, после такой международной конфузии, — попытался был ободриться Петрович. Но выходила не айс. Однако неподдельное удивление напополам с восхищением, светившееся на окружавших его усатых физиономиях, давали некоторый повод для сдержанного оптимизма. Что же мне теперь делать-то? В отставку рапорт накатать, а потом пулю в лоб пустить? Или сразу, без рапорта, честнее будет? Что посоветуете, молодежь? — Это вы о чем таком сейчас, Всеволод Федорович? — вытаращил изумленные глаза, возбужденные больше остальных Бернс. — Да ясно же о чем. Побил меня этот коварный Тевтон. Позорище. Он-то на ногах. А меня, грешного, аки куль какой с дерьмецом по перрону таскали. Да еще при самом государе. Хоть сквозь землю со стада провалиться. Натворил делов. Страх Божий. — Господи, да полно Господи, да полно вам ерунду-то всякую говорить. Ну, подумаешь, посмеялись все, и завтра все забудут. После такой нервотрепки, что вам на долю за этот год выпало, не так люди по первости чудят, Всеволод Федорович. А вот кто кого побил, так тут еще бабушка надвое сказывала. У их высокопревосходительства казеровского генерала-адъютанта Бланшта на загляденье, будто сам Репин рисовал, — отчеканил безапрессионно Щеглов. Так что вам себя винить, грешнос, хоть и не без потерь, «Но Виктория всем славном деле наша. Адмиралу нашему гиб гип Ура, ура, ура!» Полушепотом восторженно взвыло в ответ собрание в полном составе. «Ах вы бесенята! Я, понимаешь, старый дурак, союзника нашего действия ему низил, секундантов жду, стало быть. А вы, значит, радуетесь?» полноте вам, Всеволод Федорович!» — вступил в диалог Рейн. «Не берите в голову! Вице-адмирал Терпец самолично помогал вас перенести». И не то, что обиды не держит. А как мы слышали, единственно себя целиком и полностью во всем произошедшем винит. О чем он прилюдно обоим императорам и докладывал. Фу, хоть малый камушек с души упал. Стало быть, реально умница наш Альфред. Петрович едва успел проглотить, готовившись сорваться с языка восхищения, мужик. Все-таки не для этого времени, словцо со смыслом. Тут пока все мужики за сахой ходят. «Кстати, оба наших государя также с пониманием к переполоху отнеслись. Если бы не эта досадность с кайзером, что... что еще случилось? А вы не слышали разве, что мы во Владик уже без него едем?» — изумился Гребенец. «И этого тоже я», — Петрович мысленно начал готовиться к трибуналу. Когда молодежь отсмеялась, душевные терзания Петровича самым беспардонным образом прервал Хладовский. «Вы самого интересного не знаете». «Думаете, что разговоры путешествующего общества крутятся лишь вокруг пикантных подробностей ваших с Гером Тирпицем посиделок?» «А тут, между прочим, камуфлитец похлеще вашего шандрахнул. На головах все стояли. Но попросим-ка мы, господа товарищи нашего дрожайшего барона, доложить кратенько товарищу адмиралу обо всех свежих дорожных новостях, уповая на известное его красноречие и примерную точность в деталях. Хм, да уж». «Красноречие оборона греневица нам хорошо известно, особенно после того его памятного всем тоста про русский и германский флаги над Портсмутом и Гибралтаром, которому сам кайзер аплодировал стоя». Улыбнулся Руднев, вспомнив дружеские посиделки наших и немецких офицеров под Тверью, когда кню в вагон под шумок огонек ненароком заглянули два императора. нус излагайте, любезный Владимир Евгеньевич, что тут такого замечательного у вас без моего участия приключилось?» Слушаюсь, благодарю за доверие. В глазах любимого главарта Руднева плясали задорные чертики, явно подогретые бокалом другим шампанского. И во первых строках я пренепременно должен отметить, что незабываемое это утро дня рождения многоуважаемого вице-адмирала Терпица на сюрпризы задалось. Началось все с чрезвычайно раннего подъема благодаря стрельбе из окна салона секретаря в шестом вагоне германского поезда. И хотя из первого акта сего действа нам досталось пронаблюдать лишь за одной, не лишенной, однако, накала некоторого драматизма финальной сцены на привокзальной платформе, кто-то кого-то норовит обидеть, такие поиздеваться над немощным пришли. Всеволод Федорович, простите, Христа ради, было велено коротенько, поскольку, ежели бы я со всеми подробностями, то «Уй!» Получив в бок локтя Матрейна, гривенец театрально подпрыгнул под общее хихиканье окружающих. Дерзнее лишь попробовать словесно передать эмоции на физиономиях наших германских друзей, оценивших мощь и ювелирную точность работы русской корабельной артиллерии главного калибра, тут ржали уже все, включая Руднева. То пришлось бы мне одалживать таланта у самого Вильяма Шекспира, завершил свой вступительный пассаж гривенец. Наш пиит гильзы и снаряда явно в ударе сегодня. Ладно, прощаю. А наши что? На непотрезво все глядичи. Ну, пока до большинства доходило, что тут к чему, а у дужки барона Фредерикса усы от бровей опускались к горизонту, адмирал Дубасов нашелся и все напряжение немой сцены разрядил. Коротко и емко. «Погибаю, но не сдаюсь, это по-русски». Тирпиц надо отдать должное, подачу принял и виртуозно перевел дело в шутку, так что через минуту хохотали все, включая обоих императоров. «Да тут еще Чибисов ваш жару поддал» не понял, что к чему, и кинулся вас спасать от немцев. Насилу удержали, чтоб глупостей не наделал. По фамилии Птаха Мелкая, а он тот еще. В итоге государь повелел припроводить вас в великокняжеский вагон, но когда уже собирались ехать, неприятность с кайзером приключилась. Ухо прострелило, причем так сильно, что к нему сразу все доктора сбежались, включая нашего Банщикова. Думали, рядили... И в конце концов немцы заявили, что их императору с расстроенным здоровьем лучше долгого вояжа не предпринимать. Он побрыкался, но, думаю, больше для вида. Похоже, боль терпел изрядную. В итоге с дочерью, генералами и большей частью свиты через Питер отбыл во Освояси. Однако принц Генрих, два сына Вильгельма, наследник и Адальберт, адмирал и Тирпиц, Бешель и с ними еще человек 20 германцев, едут с нами, а потом, как и планировалось, в Циндау. Кстати, среди них есть дамы, из которых две — сестры Крупп. Ничего себе. Короче, все дальнейшие планы по тесному общению императоров накрылись медным тазом. Можно и так сказать. А что это немецких мадмуазелей на Дальний Восток так тянет? Там технического директора и пары матерых инженеров за глаза бы хватило для рекогностировки. Старшую, похоже, ничто. Скорее, кто? Вот даже как. Всем же остальным Крупповцам, как мы поняли... Не терпится посмотреть крепости, вооружением которых им, возможно, предстоит заняться. Во всяком случае, Дубасов на тему возможного заказа круповских бронебашен обмолвился. Ясное дело, их интересует Циндау и окрестности, поскольку теперь германцы однозначно будут превращать свой Тихоокеанский форпост в первоклассную крепость. Наша победа гарантирует ей прямое железнодорожное сообщение с метрополией Разумно. Хотя и не бесспорно насчет круповских пушек и башен для наших крепостей. Между прочим, по этому поводу у нас со Степаном Осиповичем свои интересные идеи имеются. Что же до Циндао? Да, тут все очевидно. Немцы унижения на Филиппинах во время испано-американской войны американцам не забыли. А теперь они получили неплохие карты для подготовки от Игрыша. Кстати, кто? Это вы на господина Луцкого намекаете? Он тоже с нами. А вы откуда знаете все, Волод Федорович? Хотя понятно. У немцев же удивление от этого всего прямо на языке висит. А так, да, он тоже с нами едет. Говорят, что адмирал Дубасов настоял, опередив гребенеца, протараторил Бернс. Слухами земля полнится. После их первой мазурки в зимнем только ленивый эту грозную шуточку кайзера не посмаковал. Ну вот поди же ты, не убоялась фройленберта гнева своего суверена, так что нам только завидовать кое-кому остается, отшутился Петрович. «Извините, Владимир Евгеньевич, мы вас перебили». Решение скулапов вылилось в половину дня суматохи, переносы багажа и утряску народа по новым местам. «Вы про Банщикова нас не спрашивали?» «Докладываю. Михаила Лаврентьевича, нашего, как лечащего врача, ведущего кайзеру курс терапии, государь отправил с ним. В Питер отбыли также великий князь Михаил Александрович, Василий Александрович Балк и все его морпехи». Так что из варяжских здесь остались только вы с Беренцем. И ваш верный Тихон, конечно. По сведениям достойного доверия, государь на все время сего вояжа возложил на младшего брата бремя ригенства. Но, впрочем, как было замечено по общему восторженному состоянию Михаила Александровича, которому дозволили перед возвращением в Санкт-Петербург сначала сопроводить некую юную и не годам привлекательную особу императорско-королевских кровей аж до самой Варшавы, Сия тяжкая ответственность его императорское величество совершенно не тяготила. Так что разных судов-пересудов и на эту тему будет предостаточно. Однако, господа, попрошу, давайте не в нашем кругу, хорошо? Как прикажете только, никаких только. Завидовать разрешаю, молча. Даст Бог, если все сладится, кому счастье, а кому и нам с вами в том числе, большущее государственное дело, меньше толковищ меньше сглазу. — Поняли? Или в отношении сближения с немцами у кого-то из вас предубеждение имеется? — Угу, поняли. Предубеждений-то нет, но вопросы есть некоторые. — Что-то не вижу радости и лихости, господа товарищи капитаны. Потерпите немного. Скоро всю военную бухгалтерию подобьем, вздохнем посвободнее. — И у вас времени побольше для личной жизни появится, обещаю, — улыбнулся Руднев. — Далее, по германскому вопросу. — Будь по-вашему, — Обсудим, что к чему и почему. Отдельно посидим и обстоятельно потолкуем. Я знаю, что не все на флоте с моим германизмом согласны. А тема-то очень серьезная. недопонимание тут быть не должно. На все ваши вопросы обязательно отвечу оптом и в розницу, если только не помру сегодня. Ну все, хорошие мои, вступайте пока, а я еще отлежусь немножко». Отпуская своих молодых львов, Петрович действительно чувствовал себя неважно. Последствия жестокого перепоя сказывались конкретно. Узрев состояние подопечного, Тихон тотчас же напоил его какой-то горечью, отчего мысли стали понемногу путаться, голова отяжелела, и неожиданно для себя Петрович провалился в крепкий здоровый сон, начисто лишенный сновидений. Итак, волею неумолимого рока и обстоятельств непреодолимой силы, он оставался с государем один на один. Правда, не только с ним. Впереди его ожидало обстоятельное общение с адмиралом Дубасовым, инженером Луцким, великим князем Александром Михайловичем и продолжение бесед с Тирпицем, и не Василия в шаговой доступности, не даже Вадика. Крутись сам, как сапер в колесе или белка на минном поле. После неожиданного изменения планов трансазиатского вояжа и суматохи по поводу отбытия в Подсдам разболевшегося эксцелленса, воспоследовало великое переселение народов. терпец отягченный лишь минимумом багажа, Смотрел на картинке разворошенного муравейника по-философски и чуть свысока. Его личный переезд не занял и двадцати минут. Перед расставанием с царем Вильгельм на коротке обсудил с ним ситуацию и своим талантливым экспромтом обеспечил дальнейшее путешествие во Владивосток и далее до Циндау как самому Альфреду, так и большинству немецких адмиралов, заявив Николаю. «Милые моиники, я похищаю твоего военно-морского секретаря с его восхитительными шприцами». «Взамен тебе могу предложить только своего статс-секретаря, с кучей его морских волков и юной наследницей дела Крупов, так что с этого момента она с сестрой под твоей личной опекой. И попробуй только возразить, что это неадекватная замена». Это было правильно и логично, ведь германским флотским многое нужно обсудить с Дубасовым и Рудневым. Да и не увидеть Макарова, просто мавитон. Жаль, конечно, что с ними нет начальника Вильгельмс-Хафенской базы Феликса фон Бендемана, Но ничего не поделаешь. Кого-то пришлось оставить дома, на хозяйстве. Зато продолжат свой путь на Дальний Восток принц Генрих, как глава всей делегации, крон-принц Вильгельм и принц Адальберт. Подрастающее поколение августейшего семейства нужно готовить к большой работе с русскими. Тем более, что по реакциям юного Адальберта видно, с каким трудом он привыкает к новым реалиям. Несомненно, это результат воспитательной работы дядюшки, готового жрать глазами все и вся британская. Неприятно, конечно. Сам Генрих в этом вопросе неисправим, и дружба его с Луи Беттенбергом тому порука. Однако с англофильским влиянием брата Кайзера на молодого принца предстоит серьезно бороться. В царском поезде немецкие путешественники обустроились хоть и с меньшим, чем в их белом экспрессе размахом, но весьма комфортно. Так персональная купе Тирпица было с изысканным вкусом декорирована капитана из бежевой кожи на все дерево — сплошь полированный дуб с палисандровой отделкой. Неплохо путешествует государева свита. Но вот потихоньку все отряслось, успокоилось. Сумасшедший денек позади. Долгая, почти зимняя ночь вступила в свои права, и беспокойные соседи после битвы с бутылками у принца Генриха потихоньку угомонились Кстати, в Сабантуе вполне можно понять. Отсутствие императора сняло изрядную долю напряжения. Наконец он один. Можно немного расслабиться в мягком теплом кресле и подвести промежуточный баланс. Глаз все еще побаливает. Голова, хоть и тяжелая, до сих пор после вчерашнего плотного общения с Рудневым, вроде соображает вполне исправно. «И это хорошо», — усмехнулся про себя терпец потирая припухшую щеку. «Но черт возьми, как это я сразу не понял, что сейчас будет, когда в глазках у Всеволода зажегся этот недобрый огонек? Вот ведь угораздило. На ногах уже не держался, но с прицелом все в порядке». «Хотя и сам-то я был хорош, реакции никакой не осталось. Старею? Но как? Хлёстка, без замаха. Красавец, надо признать. Ладно, запишем счёт 0-1 в пользу русских. Причём, будем до конца честными, схлопотал я за дело. Специально спаивать человека, который к тебе со всей душой подло. Так что не обидно, ибо по делам. С другой стороны, теперь ясно. Когда он видит, что все его словесные аргументы не вызывают верные с его точки зрения реакции может запросто перейти к убеждению и действиям, как к более доходчивому. Короче, имеем перед собой изумительный продукт русской культуры, морской в частности. Правда, мне докладывали, что на флоте он никогда не был замечен в рукоприкладстве, не говоря уж про дуэли, и даже слыл либералам сочувствующим идеям народников. Горячий кофе со сливками приятно обжигал, кружа голову дивным ароматом. Ритмичный перестук колес и покачивание вагона расслабляли, а приглушенный свет стенных бра привносил в обстановку вокруг уют и спокойствие. Там, за этой стенкой, за толстым стеклом, за навешанным бархатными шторками с золоченой бахромой и кистями, пролетает мимо Россия, таинственная, великая страна, поражающая своей первобытной огромностью и дикостью. Дикостью не в смысле грубого варварства, скорее в смысле ее тотальной, не поддающейся рациональному немецкому уму неосвоенности и неокультуренности, В Европе, особенно в родной Германии, природа давно стала фоном для достижения человека. Здесь же все наоборот. Россия — это и есть сама природа, чистая, девственная. А города, деревни, поля — это железнодорожная линия со всеми ее мостами, станциями. Лишь редкие вкрапления цивилизации в бесконечный и величественный лесной и степной ландшафт. Как некогда сказал великий корсиканец, «В России нет дорог, там есть лишь направления». В целом согласен, если не принимать в расчет ту, по которой мы едем. Но какая же мощь таится здесь, какие фантастические богатства сокрыты? Если нам удастся добиться возобновления нормальных отношений, и русские откроют для Германии свои природные кладовые, оттолкнувшись от неисчерпаемого потенциала такой экономической базы, вместе мы способны подчинить своей воле весь мир. А им еще совесть позволяет говорить, что земли у них крестьянам не хватает». Мозгов и плетки тут добротной не хватает. В первую очередь чиновникам, приказчикам и по местному дворянству. Самые захудалые юнкерские хозяйства в Германии местным сто очков вперед дадут. Черт, чуть не обжегся. Не стоило, пожалуй, пить кофе на ночь. Но, как говорится, если нельзя, но очень хочется, значит можно. И все-таки что-то в их разговорах с Рудневым терпится напрягало. Что-то было не так. Что именно? пока статсекретарь Мариниамт не мог взять в толк, как не силился. Было нечто пугающее, кроющееся в том, как Всеволод высказывался о германском флоте, как будто он доподлинно знал все подробности лично его, Альфреда Тирпица, далеко идущих планов и расчетов. Но любая попытка логически объяснить это оказывалась притянутой за уши. И ведь он не просто знал, знал детально, уму непостижимо как будто этот удивительный русский и видел его насквозь, читая самые потаенные мысли. Или лично присутствовал на совещаниях у императора и в министерстве. Чудеса. Или перед нами гений. Или я схожу с ума. Чертовщина какая-то. Конечно, поразительную осведомленность Всеволода о планах англичан можно списать на хорошо поставленную разведку, но чтобы так вот высказываться о наших с замыслах, которые мы обсуждали лишь вдвоем, Нужно, чтобы русским шпионом был или Кайзер, или я. Чушь. Ну а как вам такая его фраза, я просто знаю это. Как прихажете понимать? Может, у русских завелся некий провидец, способный запросто заглядывать в будущее? Причем провидец с военно-морским уклоном. Ладно, смех смехом, однако нечто феноменальное на лицо, и даже на лице. Статс-секретарь усмехнулся, машинально потругав ноющий фингал кстати что нам этот феномен напоследок выдал перед тем как с цепито сорвался что то там про индию было только не про флот или порты про кангры какие то жаль вылетели из головы подробности хотя неудивительно если бы и в челю саданул зараза точно бы все позабыл начисто но возможно завтра вспомню спросунок такое у меня случается на утро еще до диетического завтрака который за недужившему рудневу был подан отдельно навестить едва не помершего по собственной дурости героя войны прибыли министр двора фредерикс морской министр адмирал дубасов и вице адмирал великий князь александр михайлович по доброму подколов болящего за позавчерашние постолкогольное художества, передав несколько добрых слов от императора и, рассказав про первую реакцию газет Лондона и Парижа на приезд к Вильгельма в Петербург и Москву, они вскоре откланялись «Перелетали глянуть, коршуны, как я тут дееспособен уже, или все еще в койке валяюсь, рыдван-рыдваном?» И, похоже, увиденным остались довольны. «А раз так, значит, нужно готовиться к главному визиту», — подумал Петрович, перебираясь в большое кресло возле окна. Неприятную слабость во всем теле он все еще ощущал, Но, мучившая его больше суток, тошнота отступила окончательно. Слава богу, в этот раз обошлось. Впредь нашу пожилую печень таким испытанием подвергать больше не стоит, чтобы в последнем слове ударение на другую букву делать не пришлось. Да и вообще, мог запросто копыта отбросить. Альтер-эго по делу мне зафитилило. Здоровица-то уже далеко не юношеская. Но, конечно, тормоза на мидне отказали не просто так. Имело место роковое истечение обстоятельств. Во-первых, Альфред ему реально понравился, оказавшись вовсе не таким скрытным и занудным упрямцем, как его характеризовали некоторые. Во-вторых, действительно, в общении с Тирпицем у него прорвало наконец-то ту плотину нервного напряжения, которое Петрович сдержал свои эмоции все эти долгие военные месяцы, начиная с памятной выволочки от Василия, когда он едва не впал в истерику после облома с Камимурой, станцовавшего корабельный минуэтт, а так и не подключенном к электросети крепостном минном поле под Владивостоком. А в-третьих, закусочки, конечно, было маловато для 07 на Форштевень. Тут дружи Альфреда или что-то не рассчитал, или наоборот как раз рассчитал все изумительно точно. О плохом думать не хотелось. Но по ходу рассуждения пришлось признать, что, скорее всего, это была хитрая ловушка, в которую наш доверчивый Петрович и громыхнул всеми четырьмя лапами. А что он там наговорил германцу в последние часы их пьянки, память восстанавливать отказывалась наотрез, как отформатированный и пару раз перезаписанный хард. Оставалось лишь ждать развития событий, ведь если немец оставался в адеквате, у него, скорее всего, возникнут очередные вопросы. Вот тогда можно будет что-нибудь придумать, обыграть, попытаться как-то выкрутиться короче. От затянувшегося приступа самобичевания и вот отвлек очередной визитер, которого Петрович нечаял увидеть до самого своего прибытия в столицу. В дверном проеме, нежданно-негаданно, нарисовался благородный профиль, подзаменяющий привычную фуражку белой повязкой. «Здравствуйте вам, Всеволод Федорович! Не позволите ли войти? Иван Константинович, дорогой мой, рад лицезреть. Но разве вы из Москвы не... Как видите? А что прикажете делать? Уговор дороже денег?» И не мог я вас оставить биться с Дубасовым и Бирилевым в одиночку. Тем более Ломин тут вечно их подпевала. Но вам же лечиться нужно еще, друг мой. И как только государь-то позволил. Наши дела и потерпеть могли бы. Недели три-четыре вряд ли что-то решили бы. Это Сормова денек-другой вполне потерпит. Что же, до всех этих дел, полагаю, вы ошибаетесь, любезный Всеволод Петрович. А если и нет то лучше подстраховаться, чем потом локотки кусать. «Летен парди, не сей артап жеме». Так что, как мы решили тогда, что вдвоем им противостоять проще будет, так то и быть. Не возражаете, Мономераль? Да и неужели вы подумали, что я, уже уговорившись с вами обо всем, мог бы по-иному поступить? В конце концов, случившееся с вами пустяшная дельце мало чем по существу отличается от очередной внезапной вводной вышестоящего начальства». Кроме того, что нам на штабных играх во Владивостоке подкидывали, не так ли? Правда, начальство в данном случае было самое наивысшее. С Господом-то особо не поспоришь. Григорович сдержанно усмехнулся. Свистопляска с Вильгельмом и вокруг Вильгельма нам планы куда больше попутало. К тому же я уже довольно сносно себя чувствую. Пока вы с варяжцами толковали государя и докторов, я сумел убедить, что до Розаевхи или даже до Казани – «Вполне могу сопроводить вас, поскольку у полных и окончательных указаний по инспекции заводов на Волге, прежде всего в Нижнем Новгороде, которых от вас с нетерпением жду, я пока не получил. А сделать им смотр нужно обязательно в свете идеи с Холландом. Одним словом, самую малость обмолвился я о наших задумках. Вы уж извините». «Иван Константинович, спасибо, мой дорогой. Вы мне простите, ради бога, что ваша встреча с родными пока отложилась». Но сделали вы все правильно. И сам я беспокоился на тот же предмет. Все-таки одному против шпица переть. Это пострашнее, чем против камемуры. Петрович рассмеялся, крепко пожимая руку вице-адмирала. В Нижний тогда из Казани поезжайте. Посмотрите, кто на что годен из заводчиков. По-суворовски к валгорям нашим явитесь. Как снег на голову. Чтоб никаких потемкинских деревень подготовить не успели. И поблагодарить Сорновичей надо же, надо... Вы сами видели, что главный груз по подъему на сносный уровень судоремонта во Владивостоке и нижегородцы на своих плечах вынесли. И с собой кого-нибудь из молодежи нашей возьмите. Так, значит, государь не возражал? Нет. Тем более, что я ему поведал занимательную историю лодки Губе, что у меня на шканцах в Артур прибыла. И про двигатели, и про всю Марокку с газолином. И про тот славный, отчаянный выход Власьева с Дудоровым. Как жаль, что они промахнулись тогда. Хоть я и понимаю после наших с вами обсуждений, что на будущее нам их успех скорее противопоказан был, но все-таки чертовски хотелось. Все-таки, что не делается, то и к лучшему. В этот раз, во всяком случае, достойные славных дел награды оба получили. И все, кому надо, знают теперь, какое грозное оружие в ближайшие десятилетия может и должен получить наш флот. Обязательно получат а те, кому не надо, не знают, что тоже есть хорошо. Пригревшись под теплым плюшевым пледом в уютном кресле, занятый своими мыслями, Петрович меланхолично созерцал проплывающие за окном пасмурные картины полей и перелесков, обильно посыпаемых мелким мокрым снежком отступающей зимы. Россия начала XX века, уже один раз прокрученная перед ним с востока на запад в темпе двенадцатидневного сериала, снова плавно текла за стеклом уже с запада на восток. Маленькие, аккуратно срубленные по типовому проекту станции встречали его водокачками, полосатыми будками, вытянувшимися во фронт полицейскими, звонкоголосыми путейскими колоколами, чугунными, украшенными литьем столбами одноруких семафоров, кутающимися в длиннополые шинели и тулупы железнодорожниками и служивыми, отдающими честь а еще вскинутыми шапками или поясными поклонами разного случайного люда того самого русского народа, того, которому они с Василием и Вадимом вознамерились тут послужить, народа разного, иногда провожающего прикрытым рукой от взгляда или пущенным нагло и прямо на показ мачным плевком во след царскому поезду. Было отчего задуматься, если вспомнить, что на стройке Великого Сибирского пути полегло в землицу вокруг насыпи и мостов раз в десять побольше работных людишек, чем при сооружении Николаевской дороги между Петербургом и Москвой, той самой, о которой великий поэт Некрасов не так давно написал одно из самых пронзительных своих стихотворений. «В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему. Водит он армии, в море судами правит, в артели изгоняет людей, ходит за плугом, стоит за плечами, каменотёсцев ткачей». Он-то согнал сюда массы народные, многие в страшной борьбе. К жизни, возвав эти дебри бесплодные, гроб обрели здесь себе. Прямо дороженько, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские, сколько их, знаешь ли ты? А ведь в сущности, что они, что он, когда-то комсомолец Карпышев, только что сделали, поспособствовав тому, что из войны с Японией Российская империя вышла безусловным победителем. Не дал ли он этим самым господину Романову с вполне обоснованный повод утвердиться в том, что все их закостенелые внутригосударственные порядки живее всех живых, ибо живут и побеждают? Конечно, информация от Вадика обнадеживала. Да и дела самодержца, обещания актроировать Конституцию и созвать народное представительство, сами за себя говорили. Только качество и количество человеческого материала, занятого пока в повседневном управлении страной, удручали. И кого вскоре понавыберут в Думу первого созыва, тот еще вопросец. Чем-чем, а безответственными болтунами и интеллигентами-демагогами русский средний класс славился, как, к сожалению, остальная народная масса умением на этот треп и пустые обещания вестись. Дураки и дороги, они на виду. А в корне общий кризис управления – и потеря авторитета РПЦ. Поэтому, как ни горько осознавать, но единственный путь наладить в госсистеме работающую обратную связь лежит через воссоздание тайного приказа, исторического аналога КГБ. Здесь это и ССП под руководством Зубатова, выдающегося государственника и профессионала. И предстоит ему с балком сотоварищей не только биться с террористами всяческих мастей, разношерстными пятыми колоннами на иностранном содержании, прямой вражеской агентурой, разного толка масона-сектантами и прищипывать язычки прогрессивной общественности, но также чистить войско от драконов-фейренов, а госаппарат — от конец уже оборзевших чинушем сдаимцев. Зажжавшихся дворян, дельцов, банкиров и всех прочих наших купцов-подрядчиков-мироедов тоже придется взнуздывать. Одна печаль — просто так с собой они живительную для страны процедуру проделать не позволят». Ломать привычные, устраивающие их общественные устои, этим персонажам совершенно не хочется. Мудрые китайцы не зря к проклятию приравнивают пожелания жизни в эпоху перемен. Не по душе делиться господам хорошим, но придется. Или же будет по некрасову. Да не робей за отчизну любезную, вынес достаточно русский народ, вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет. Вынесет все, и широкую, и ясную, Грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. И проложит народ свою дорогу в более справедливое общество по костям тех, кто дерзнет встать у него на пути. Да, пока напряжение в стране, благодаря их маленькой и победоносной, удалось несколько разрядить. Только надолго ли? Общий кризис системы управления государством прекрасно описывается классической формулировкой одного из признаков революционной ситуации – Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят по-старому жить. И пока он никуда не делся, этот кризис. Путь реформ в нынешней ситуации – сплошное минное поле, где каждый неверный шаг может привести к социальному взрыву. Но эволюцию революции они с Василием и Вадимом предпочли вполне осознанно. Непозволительно высокую цену страна заплатит за рассечение гордия его узла. А на весь этот кошмар собственными глазами нет ни малейшего желания». К сожалению, на политическом фронте от него сегодня мало что зависит. Это вам не флотские дела, порулись которыми изрядно трухнувший Николай дал ему практически безропотно. Тут первая скрипка у царя. Ну, может, Вадик с Василием подсуфлерят. Если он им дозволит, конечно. Верно подметил Василий. Герой-победитель здесь сегодня один, Николай. И решать все будет он. А лично ему, адмиралу Рудневу, третьего дня, как и ИД начальника МТК, На зале там кровью линолеуме боевой рубки громобоя под снарядами броненосцев тога было и проще, и спокойнее, чем на столичных паркетах. В Питере его ждет неизбежный клинч с царевым дядюшкой, генералом-адмиралом, и с его блюдолизами. А это что-то с чем-то. Петрович тяжко вздохнул, кутаясь в плед, и за раздумьями о целях и перспективах своей будущей райской жизни, не включая госдачу и машину, не заметил, как дверь в коридор бесшумно приоткрылась, И, аккуратно вступая по ковру, в салон вошел невысокий, ладносложенный человек в черной тужурке с погонами каперанга на плечах и свитским аксельбантом. «Добрый день. Я не помешал, все, Влад Федорович. Сидите, сидите. Как вы себя чувствуете? Получше уже? Здравия желаю, Ваше Величество. Физически, слава Богу, полегчало. И то три дня в лежку пролежал. Врачи пугали, что серчишка не юная. И контузия не кстати». «А вот самочувствием душевным ужасно. От стыда сгораю. Как я мог, так опростоволоситься. Ну, полно вам, крученица. Случилась авария», — улыбнулся Николай. «Миловала царица небесная. Никого пули не зацепили. Значит, мало грешили для посланца свыше. Да уж, пули-то не зацепили, а вот... О чем это вы? Если только... Но Герр утверждает, что сам случайно наткнулся на раскрытую дверь в вагоне. Мы все ему сочувствуем». Однако, во-первых, синяк вовсе не рано, пройдет быстро, а во-вторых, в дальнем пути и не такие досадности случаются. В детстве мне даже крушение пережить довелось. Так что эту станцию мы проехали, забудьте. Спасибо, государь. Вы на минутку проведать меня заглянули? Или выдалось время, когда мы можем, наконец, спокойно переговорить? Да, дорогой мой, Всеволод Федорович, пора, пора нам познакомиться поближе. И время есть, и вы, я вижу, вполне уже оправились». «Вот только...» — Николай слегка покручивал правый ус что говорило о некотором напряжении или внутреннем дискомфорте. «Только не знаю даже, с чего начать. Так долго ожидал этого разговора, знакомства нормального. А все какая-то суета, спешка». «Начинайте сначала», — усмехнулся Петрович. «Сейчас-то что уж волноваться. Война, слава богу, позади. Завершили мы ее как должно, я надеюсь. Пусть кто-то и недоволен, что, мол, мало мы скосоглазых взяли». Но ведь верно сказано, берили что что способен удержать. Англичане с американцами не встряли, как представляется во многом благодаря вашему решению, проявить великодушную умеренность при заключении мира. И время у нас какое-никакое, а есть. Достаточно, чтобы все обсудить, погонять расклады в преддверии второго раунда, как говорится. А дальше вы решите, каким путем идем. И по флоту, и вообще. Вот-вот, и вообще. Я тоже считаю, что продолжение будет». Ясно, что ни британцы, ни янки, ни французы таким итогом войны не удовлетворены. Вот только начать нам придется не с этого. Хотите новость, которую здесь только с вами могу поделиться? Конечно, государь. Позавчера небезызвестный вам господин инженер-механик Лейков, выкупив билет до Гельсингфорса, опоил свою охрану водкой с шампанским и вознамерился покинуть пределы России. По информации Сергея Васильевича Зубатова из утренней его шифротелеграммы, Этот господин намеревался инкогнито отбыть в североамериканские штаты в компании с агентом мистера Вестенгауза, который ожидал его в порту со всеми документами и билетом на лайнер Гамбургской линии. И если бы ни одна его новая знакомая, по доброму совету дурново кроме всего прочего, за господином Лейковым зорко приглядывающая, да еще перфлюстрация его переписки, часть которой он вел через ее ящик, скорее всего, мы бы его остановить не смогли». Как вам такое известится? Почему молчите? Что тут скажешь? Прямо как обухом по голове. Образно, Всеволод Федорович. Вот и сам я испытал нечто подобное. Николаев задумчивостью прикрыл глаза. И что досадно. Все условия для работы, неограниченный кредит на приобретение оборудования, приборов и тому подобного и у нас, и за рубежом. Мало? Так ты скажи. А впереди свободная дорога. Хоть академиком становись. — Стало быть, посчитал господин Фридлендер, что свободы ему здесь маловато, а может и денег. С этим народом надо ухо держать востро. — Вы думаете? Так ведь Михаил утверждает, что он немец. — Может и немец. Только тогда, скорее бы, Фатерлянт и рванул. — Пожалуй, я не соглашусь. Он же, как и вы трое, знаете печальную судьбу Германии в вашем э, будущем времени. И как человек практичный, все рассудил и решил, что такой вариант слишком рискован. — Ага. А самый, значит, рискованный — остаться с Россией. Ух, падла! — Не стоит-то горячиться, Всеволод Федорович. Слава Богу, большой проблемы не возникло. Но, надеюсь, вы понимаете, что в отличие от вас троих, вполне доказавших и свою преданность Родине, и готовность служить мне как ее императору, в ближний круг этот человек входить не сможет. ну мы-то с Василием его, откровенно говоря, ко всем нашим обсуждениям и там, на Дальнем Востоке, не допускали. Сомнение было. Знаете, что он сам поведал на предмет попытки своей ретирады? Оказывается, он так боится Балка, что думал о том, что тот или заставит его впредь всю жизнь работать в тюремной камере, или попросту убьет. И даже если повезет, то потом с ним сведет счеты Михаил Лаврентьевич, так как спасти его отца, создав у нас машину для перемещения во времени, шансов нет, не позволяет техника. Все сложные электрические детали, из которых ее можно будет сделать, По его оценке предстоит десятилетия создавать. А учитывая исторический опыт России, он считает, что сами мы с этим не справимся. Однако, как я понимаю, господин Лейков, или для подъема своей значимости, или еще зачем-то, поддерживал у Банщикова эту несбыточную надежду. Жаль, конечно, но профессора Перекошина мы здесь не увидим. Вот ведь гадость бздливая. Эмоции сейчас, увы, не помогут. «Жаль, но получается, что умная и нужная нам голова досталась человеку трусоватому и нечестному. Это печально. Как считаете, что теперь делать с ним?» — вздохнул Николай. «Шарагу его и всего делов. Пусть считают, что предчувствие его не обмануло. Нам что? Разбираться теперь. Просто он струсил или осознанно Кианг рванул, чтобы дать им все научные и технологические преимущества для захвата власти над миром. А смысл? Шарага». Это, как я понял из объяснения Михаила, лаборатория тюрьма? Ну да. Хм. Давайте еще подумаем все-таки. Тем более он пока еще на излечении Подстрелили? Или Васенький на кулак упал? Да нет, обморок от испуга. И ударился головой обострый камень. Какие мы нежные, блин. Но мне-то на кулак он точно упадет. Раза три. Эх, все, Волод Федорович. А может быть, хватит нам о грустном? Предлагаете об очень грустном? — невесело пошутил Петрович. — И какое у вас к нам теперь после всех этих антроша доверия? Один старый молодой дурень напивается в усмерть с представителем державы вероятного противника, ибо кто поймет, что там у этих немцев на уме? И бог знает, что ему выбалтывает. Другой вообще подонок дезертирует с поля боя, и даже не в тыл к бабе под юбку, а прямиком к врагу. Все, довольно. Словами делу не поможешь. Будем разруливать, как Миша любит говорить. Николай с улыбкой положил свою руку поверх сжатого кулака Петровича. «Я никаких претензий к вам не имею, да и не вправе на них после всего вами сделанного за год. Что же касается господина Лейкова, откровенно говоря, я более вашего вижу поводы для снисхождения. Ведь если вы втроем оказались здесь по чьему-то умыслу, которым бесспорно руководила высшая воля, то его вот и явление — это уже акт вынужденный, причем сознательный с его стороны, бегство от гибели». «Но куда? На войну?» «Согласитесь, при такой логике все наши ратные бури и внутренние катаклизмы для него вряд ли привлекательны. Это не его схватка. И не забывайте, в конце концов, даже на одиннадцать апостолов нашелся двенадцатый. Давайте по чайку, а потом продолжим. Пирожных хотите?» И тут Ветрович внезапно почувствовал лютый, зверский голод. Организм, наконец, окончательно преодолел последствия алкогольного отравления».